Глава 81. Вновь нищий. Ченьму провалялся три дня. Это было впервые в его жизни, прогулять уроки. Но он не сильно переживал об этом. Все его мысли в эти дни посвящались проблеме с восприятием. Вечером третьего дня он почувствовал, что оно стало немного восстанавливаться. Это радовало, конечно, но вот скорость восстановления... В то же время он не догадывался, что в городе на каждом углу уже развешивались плакаты о розыске с изображением его прошлой внешности. В сообщении говорилось, что он потерявший рассудок безжалостный убийца, на чьих руках кровь четырех человек, среди которых была женщина и ребенок. Восточные цитадели уже давно не видели подобных плакатов, и все люди оказались крайне встревожены подобными новостями. Некоторые родители даже перестали отпускать своих отпрысков одних от на улицу. В объявлении упоминалось также и о денежном вознаграждении за поимку опасного преступника или за информацию о его местонахождении в расчете на то, что это должно привлечь внимание заклинателей. Простой подводный мир. чинь сидел со скрещенными под собой ногами, замедляя ритм своего дыхания. Потом он с особой осторожностью стал рассеивать вокруг себя свою духовную энергию. Последствия от последнего применения хвостатой иглы оказались очень серьезными. Теперь уровень его восприятия откатился назад. Все было очень плохо. Его нынешний объем духовной энергии был в три раза меньше, даже если сравнивать с тем временем, когда он только завершил создание 12 карт. Тем не менее она была, и он все еще жив. А это самое главное. С раны на спине дела шли куда лучше, чем с восприятием. И юноша решил вернуться на учебу. Из-за своего бедного детства он прекрасно понимал ценность возможности обучаться в учебном заведении. И потому не хотел тратить время попросту. Только выйдя из дома, Чиньму наткнулся на один из плакатов. Удивительно, но он даже не почувствовал толком никакого возмущения в этот момент. Как будто подобное вообще никак не должно волновать его. Или он не имеет к этому отношения. В полном спокойствии духа юноша отправился дальше своей дорогой. У него уже давно не имелось никаких наивных суждений о существовании справедливости в этом мире. То, что клан Зоо решился пойти на такой шаг, нисколько не стало для него неожиданностью. Само же изображение на плакате действительно было очень похоже на его прошлое лицо, что явно демонстрировало влияние его врагов в этом городе. Они не только смогли отыскать всю информацию о его прошлой жизни, но и убедить полицейский отдел распространить эти письма по всей восточной цитадели, а может и по всем пригородам. Сумма вознаграждения не оставляла сомнений, что теперь по всему городу его ищет бесчисленное количество народу. Его назвали безумным убийцей, к тому же женщин и детей. Такое никого не могло оставить равнодушным. Все было сделано так, чтобы ему негде было спрятаться. К счастью, его преследователи не знали, что он сменил внешность. Чиньму слегка усмехнулся в своих мыслях, но сразу же поспешил поставить тебя на место. Ему нужно быть крайне осторожным. Никто не должен узнать о его настоящей личности. Попав в аудиторию, он обнаружил немногочисленное количество своих одноклассников. Все было как прежде. Кажется, отсутствие, как и неожиданное возвращение чиньму, заметили немногие. Только лишь во взгляде Аи показалось легкое удивление. «Почему она так посмотрела на меня?» Задумался он, поймав на себе взгляд девушки, но не показал виду. Прогуливание занятий в классе студентов-платников считалось вполне нормальным явлением. А вот его прошлая посещаемость явно относилась к странности. Это даже заставило преподавателей незаметно для себя начать переглядываться к нему. В конце концов, он был, можно сказать, единственным человеком среди всех собравшихся, кто приходил сюда именно учиться. Сами же учителя оказались представлены к этим работам скорее не из-за своих профессиональных навыков. Они были неплохими, а из-за своих спокойных характеров. Сначала им было немного не по себе в обществе таких лоботрясов. Поведение этих учеников казалось просто возмутительным. Прогуливают, спят на уроках, постоянно болтают, пропуская всю лекцию. Едят во время занятия. И вот в тот момент, когда они совсем пали духом, в классе обнаруживается хоть один молодой человек, который не пропускает ни одного занятия. И явно слушает их во время уроков. Такая новость стала приятной неожиданностью для них. А когда они поняли, что несмотря на свой плохой уровень в области базовых знаний, Чиньму весьма сообразительный, так они вообще воспрянули духом. Это чувство. Они будто бы нашли оазис в пустыне. В итоге все учителя сконцентрировали все свое внимание на его обучении. Сам же Чиньму был совершенно не против этого. Его основа действительно была очень плохой. Прежде он никогда не получал систематического образования. И все его знания являлись разрозненными. Поэтому, как только преподаватели взялись за него всерьез, он сразу же ощутил от этого огромную пользу. Чиньму никогда не общался со своими одноклассниками и уделял все свое внимание только учебе. Его немного побаивались из-за случая со здоровяком, произошедшим в самом начале учебного года. И потому никто не хотел его доставать. Даже бойкая Фэн теперь старалась смотреть на него без своего привычного высокомерия, чтобы не спровоцировать недовольство юноши. Однако, как бы там ни было, ему не хотелось демонстрировать все свои способности. И потому Чиньму хоть и стал сдавать домашнюю работу, она всегда еле дотягивала до оценки удовлетворительно. Это, конечно же, не могло не разочаровывать учителей, которые возлагали на него большие надежды. Курс лекций в итоге дошел до магических карт третьей звезды. И ченьму очень быстро обнаружил, что обычно создание таких карт куда проще по сравнению с его картой хвостатой иглы. Но после первых же образцов он убедился, что и мощь также является куда слабее. Единственным явным преимуществом являлась низкая стоимость материалов. Тем не менее, для создания некоторых из них ему все равно пришлось хорошенько потратиться. С учебой жизнь юноши очень скоро вновь вернулась в свое прежнее спокойное русло. Его восприятие также продолжило восстанавливаться, но скорость по-прежнему оставляла желать лучшего. За пару месяцев он сумел вернуть всего только две трети от прошлого объема. Девушка-демон все так же не объявлялась. Чиньму уже перестал стараться понять, что же с ней случилось. Сколько бы он ни размышлял на эту тему, ответов на вопросы ему все равно никто не давал. А значит, дальше ломать себе голову в этом плане не имело ни малейшего смысла. Тем не менее, он все равно не забрасывал метод тренировки, которому она его научила. Пусть это и была отчасти лишь базовая подготовка. В последнем своем ожесточенном сражении он понял одну простую истину. Какими бы ни были навыки при правильном их использовании, они действительно могут спасти жизнь. Так как с его восприятием на данный момент использовать карту хвостатой иглы остановилось небольшой проблемой, он решил отвлечь свое внимание на чем-либо другом. Навыки уклонения у чинему были развиты уже достаточно хорошо. И дальнейший прогресс в этом плане становился все сложнее и сложнее. А более продвинутого уровня подготовки Димонесса ему не оставила. Учитывая все эти факторы, юноша решил сосредоточиться на борьбе с меч-рыбами. Из-за того, что объем его духовной энергии стал меньше, то и выпускать он мог ее теперь на меньшее расстояние. А значит и скорость его реакции должна быть гораздо быстрее, чем раньше. Если он действительно хочет пройти эту игру таинственной карты, то ему придется улучшить контроль над своим телом. Однако сложность и опасность вызова рыбам оставалась все так же немаленькой. И учитывая повреждения, которые Чинму получал от них, он никак не мог заниматься этим каждый день. Поразмышляв на эту тему некоторое время, юноша решил сделать отдельную, более простую версию. Простого водного мира. А точнее сказать, менее болезненную версию меч-рыб для ежедневных тренировок. И такое его решение стало беспрецедентным вызовом для его навыков создателя. Он должен проанализировать значение каждой из 12 карт, а также учесть роль самой таинственной карты во всем этом процессе. и установить, какая между всеми ними имеется связь. Когда Чиньму выходил из аудитории, его неожиданно окликнул учитель Фэн Зиан. «Я видел твою последнюю домашнюю работу. Ты хорошо поработал», – улыбнувшись, произнес преподаватель. В этом классе этот юноша был единственным, кому он улыбался. Чиньму просто смотрел на него, дожидаясь дальнейших слов. «Не волнуйся, я хотел просто поговорить с тобой немного. Хотя это еще рановато для тебя. Экзамены состоятся только в конце года». «Ну вот, возьми. Ничто не мешает тебе попробовать прямо сейчас, чтобы оценить обстановку». Так называемые экзамены служили для поднятия своего ранга. С низшего до среднего, а потом со среднего до высшего. Чинь-Му сейчас имел низший ранг создателя. И если он не сдаст экзамены, он так и останется на этом уровне. фэн вручил ему в руки магическую карту. «Она содержит в себе вопросы и требования для прохождения аттестации для повышения до среднего ранга». Посмотри, как найдешь время. Первый ранг создателя подразумевал знание основ. Поэтому здесь не было никакой разницы, в каком классе занимается ученик. А вот достигнув второго ранга, создатель должен был уже выбрать свое направление. И освоив его, мог подать заявление на прохождение следующего экзамена. Но только лишь в своей области. До экзамена допускались все. Но из-за степени сложности в один год сдавали его лишь немногие. Количество направлений можно было выбрать сразу несколько. поэтому большинство студентов выбирали и по два, и по три, и по четыре сразу. Однако сдать экзамен молодому человеку, поступившему всего лишь несколько месяцев назад, считалось нереальной задачей. Фэнзан действительно просто хотел, чтобы его любимый студент проверил свои силы и знал, к чему готовиться. Ченьму забрал карту и, понимающий, кивнул своему учителю. На данный момент ему было не до этого. У него хватало проблем с созданием менее болезненной версии меч-рыб. Среди 12 за рыб отвечала только одна карта, но следовало создать еще и карту водного мира, и чип-карту. Сложность создания этих трех карт была не слишком высока для него в нынешнем состоянии. С материалом вопрос также можно было считать решенным. Оставался только лишь один вопрос. Как их связать, чтобы они стали одним целым? Простой подводный мир считался частью мира таинственной карты, и за эту задачу отвечала именно она. Но она у него была только в одном экземпляре. При повторном создании трех из двенадцати карт, чейн испытывал уже немного другие ощущения. Теперь ему открылись многие непонятные прежде моменты. Да и сам процесс прошел как по маслу. Карты были созданы с первого раза, без каких-либо сложностей. И все же, как объединить их вместе? Продолжал он мучиться вопросом. Чениму продолжил свои эксперименты и вскоре прекратил это дело, столкнувшись с еще одной проблемой. Это деньги. Все это время он упивал со своими исследованиями в области создания карт, совершенно запамятовав, что это очень дорогое удовольствие. У него закончились почти все средства. Он бесцеремонно потратил все те денежные карты, что достались ему от девушки-демона. А без этого о каких-либо дальнейших исследованиях и речи быть не могло. Единственное, что у него сейчас оставалось, это арендованный на несколько месяцев вперед роскошный загородный дом. Только отказаться от него, вернув деньги, он также не мог. Дело не в том, что он был бы сильно огорчен, оказавшись вновь в маленькой комнате, как его прошлое жилье. Просто куда тогда вернется Демонесса? К тому же в таком случае его легенда о богатеньком мальчике также окажется под угрозой. Пожив роскошной жизнью некоторое время, Чиньму вновь пришел к тому же, с чего начал. К бедности. Только теперь у него не было возможности зарабатывать путем создания карт. И в клуб низкоуровневых магических карт ему также путь заказан. Похоже, ему на роду написано жить в нищете.